Глава шестая. На берегу появились пять существ, весьма мерзких на вид. Короткие туловища и ноги с вывернутыми, как у кузнечиков, суставами, длинные четырехпалые лапы с уродливыми когтями, непомерно большие головы с широкими челюстями и набором острых коричневых клыков. Вместо носов отверстия над свисающей, подобно гусарским усам, верхней губой. Четыре глаза – Короткая свалявшаяся комками коричневая шерсть. «Харки», — догадалась я. Именно о них рассказывал Седой. В реальности они еще противнее, чем можно представить. Существа принюхивались, ловя воздух своими колыхающимися губами. Они рыскали по берегу, будто искали кого-то. «А если они меня почуют?» Я даже дышала через раз, опасаясь, что делаю это слишком громко. Стук собственного сердца казался оглушительным. Вся природа вокруг будто замерла, пасуя перед хищными тварями. Говорят, они легко разрывают жертву в клочья, используя когти и зубы. А главное лакомство – сердце и печень – поедают еще у живого противника. Липкий под струйками покатился по обнаженной спине. Как же я жалела, что не прислушалась к совету и не убралась отсюда до рассвета. Тхарки разбрелись вдоль берега, они методично прочесывали местность – Один прошел всего в паре метров от меня. Не думала, что могу еще чего-то бояться. Я ведь столько раз смотрела в лицо смерти. Но сейчас первобытный ужас не дал сделать ни единого вздоха, пока тварь не ушла. Еще какое-то время я сидела в камышах. Вера в то, что опасность миновала, укоренялась во мне постепенно. А может, я просто отходила от шока. Седой говорил, что при встрече с Дхарком есть два варианта развития событий – пустить пулю в лоб сразу или попытаться убежать, а потом все равно пустить пулю. Дхарки, вышедшие на охоту и почуявшие дичь, не прекращают погоню, пока не поймают жертву. Единожды взяв след, будут гнать несчастного, пока тот в конец не обессилит. А итог один – жуткая гибель в когтях монстра. Они предпочитают жрать добычу, пока та еще жива, упиваясь стонами и предсмертными криками. Убедившись, что ни одного тхарка поблизости нет, я накинула куртку, после чего осторожно выбралась из зарослей, собираясь надеть сапоги. Очень удобные, кстати, их я позаимствовала у Мэкса. Размерчик пришелся в пору. Детский смех заставил меня столбенеть. На берегу озера, где недавно рыскаль тхарки, находился ребенок девочка лет десяти. Она беззаботно носилась по песку, играя с маленьким зверьком. У животного были длинные ушки, зеленая шерсть и умиленно смешная мордочка. Девчушка заливисто смеялась, гоняя животинку по берегу. «Откуда она здесь? Почему одна? Ей же грозит опасность!» – осознала я. «Тхарки совсем рядом. Неужели ее родители так беспечны?» Тем временем девочка скинула платье и с разбегу бултыхнулась в воду. Зверек последовал за хозяйкой. Эти двое барахтались у берега, поднимая кучу брызг. Я с ужасом смотрела по сторонам, ожидая, что вот-вот выскочат харки. Но ничего не происходило. Видимо, монстры ушли достаточно далеко. Я могла выдохнуть с облегчением. Как в этом мире мог выжить ребенок, я понимала с трудом. Глядя на играющую девочку, вспомнила и о своем сыне. «Где он сейчас? Думает ли обо мне? Интересно, там на земле я умерла?» Или считалась пропавшей без вести, хотя нет, скорее сбежавшей сумасшедшей. «Я ведь не могу находиться одновременно в двух местах. А последнее, что обо мне могло быть известно, что я сбежала из психиатрической клиники. Пойдем». Тяжелая мужская рука легла на плечо. «Повезло, что Тхарки нас не учуяли. Второго шанса может не быть». «Ты прав», — я кивнула левому. «Как думаешь, откуда она здесь?» — указала на девочку. «Здесь неподалеку поместье. Возможно, она живет там». Как можно отпускать ребенка одного, зная, что округа кишит кровожадными тварями? Почему одну? То, что мы никого не видим, не значит, что ребёнок не... Смотри, что там!» Перебила я, указывая на мелькнувший в воде острый зубчатый плавник. Лучше бы нам не знать. «Пойдём», — настоятельно повторил левый. Но я уже не слушала голос разума. Все внимание сосредоточилось на твари, которая нарезала круги по воде, подбираясь к ребенку все ближе. «Оно же сожрет ее! Мы должны предупредить! Помочь!» «Нет, мы должны уйти! Девочку уже не спасти! А мы себя выдадим!» Левый стиснул мое плечо, попытался удержать, но получил в ответ резкий удар под дых и согнулся пополам. «С дороги!» – процедил я. «Одно дело, когда опасность грозит мне, другое, если это ребенок, пусть и чужой». Скинув сапоги, куртку, я бросилась в воду. Нож, что позаимствовала у черепа, с недавних пор всегда со мной. Его я зажала в зубах и поплыла. Расстояние стремительно сокращалось, но монстр опережал, выигрывая в скорости. «На берег! Быстро! Оно сзади!» – закричала, вытащив изо рта клинок. Девочка обернулась на голос. Она не сдвинулась с места, с удивлением рассматривая меня. Я жестами попыталась показать, что за ее спиной таится опасность. Первым, как ни странно, среагировал зверек. Он зарычал, оскалился, превращаясь из милого животного в агрессивное существо. Наконец девочка увидела то, что угрожало ей. Она бросилась к берегу, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Тварь напала. вынырнув из воды, чешуйчатая морда оскалила пасть, намереваясь откусить ребенку голову. В этот момент зверек с визгом вцепился в толстую змеиную шею. Острые клыки клацнули в паре сантиметров от ребенка. Взбешенный неудачей монстр цапнул зверька, отрывая его от себя. Острые зубки прочертили рваный след на коже рептилии. Подкинув животное вверх, тварь заглотила его в один присест. Расширенными от ужаса глазами девчушка смотрела, как погиб ее смелый защитник. Я же видела, как менялось выражение кукольного личика. От неверия и непонимания, что произошло нечто непоправимое, до страдания и боли от потери питомца. Затем детские глаза полыхнули ненавистью. Настоящей, жгучей и совсем не подходящей для такого маленького и невинного существа. Девочка горела решимостью поквитаться с тварью. Смелая, но разве она могла справиться с огромным подводным монстром? Нет, я тоже. Но у меня не было выбора. Я не могла допустить эту смерть. С криком бросилась на тварь, вонзив нож в ее горло. Рассверепевший монстр взвыл, Оглашая окрестности своим ревом, он дернулся, попытавшись стряхнуть меня, но я мертвой хваткой вцепилась в толстое тело змееподобного существа, обхватив его руками и ногами. Монстр извивался, кидаясь из стороны в сторону. Бил меня об воду, хлестал шипастым хвостом. На теле животного места не осталось. Казалось, вместо него сплошная рваная рана. Хорошо, что из-за церна боли я практически не ощущала. То, что не выживу, понимала прекрасно. Пусть так, но я прихвачу тварь с собой. Шея монстра превратилась в решето от тех ударов ножом, что я наносила с истеричной яростью. Только умирать тварь не спешила. Живучесть у нее была отменная. Сообразив, что меня не стряхнуть, змей ушел под воду. Едва успела набрать воздух. Тварь стремительно неслась сквозь толщу воды, намеренно сшибая мной попадающие на пути коряги и камни. Воздух в легких закончился. Ещё несколько мгновений, и я никогда больше не всплыву. Пришлось ослабить хватку. Руки затекли и жутко ломили, пока я прокладывала себе путь наверх. Всплыв, судорожно вздохнула и тут же закашлялась. Ребристый гребень твари уже показался рядом. Взмыв над водой, адская морда на миг зависла надо мной. Я дернулась в сторону. Острые зубы сомкнулись на плече. Раздался мерзкий хруст костей. Кровь брызнула в стороны. Ужасающая пасть была совсем рядом. Перед моими глазами уже мельтешили черные точки. Жизнь таяла с каждой секундой. Поганая смерть. Собрав остатки сил, всадила нож прямо в круглый желтый глаз с черным вертикальным зрачком. Что-то зеленое брызнуло на пальцы и лицо. Тварь взвилась над водой метр на три. Затем силой шмякнула меня в воду. Холодную вязкую темноту, в которую я погрузилась, приняла с облегчением. Для меня все закончилось. Одно радовало. Девочку я все же спасла. Мне было очень легко. Я лежала на удобной постели, утопая в мягкой перине и окруженная ворохом подушек. В теле чувствовалась бодрость, прилив сил, будто и не случилось ничего. Не было клиники, побега, аварии и жуткого ада под названием «Иной мир». И никакое чудовище не рвало мое тело в клочья. Все же умерла. Поверить в то, что недавние события дурной сон, не могла. Скорее уверовала бы в собственную смерть. В противном случае я даже вздохнуть не смогла бы. На мне же живого места не оставалось. Даже если бы левый или седой вытащили из воды, до лагеря я бы не дотянула. Глубокие раны, огромная потеря крови. Шансов не было. Я мертва. Почему же тогда все помню, осознаю? Неужели именно сейчас я обретаю доказательства того, что со смертью жизнь не заканчивается? «Если так, надеюсь, она будет лучше той, что я прожила». Желудок призывно заурчал. «Надо же! А есть хочется так же, как и в жизни. Интересно, куда я попала? В ад или рай? Лучше бы в рай. Ада и при жизни хватило». Решив, что пора смотреться, где очутилась, открыла глаза. Белый потолок, стены, пластиковые занавески. Хм, подозрительно смахивает на больничную палату. Попробовала приподняться. Получилось. Теперь я могла лучше рассмотреть комнату. Помимо широкой кровати, где ей возлежала, здесь были стол, пара стульев, тумбочка, шкаф, две двери. Как есть, палата или гостиничный номер. С недоверием осмотрела собственное тело. В памяти еще стоял жуткий хруст костей и вид разорванной плоти. Однако ни единой царапинки не обнаружила. Гладкая кожа, без рубцов или шрамов. Ущипнула себя за руку. На коже проступило красное пятнышко. Чувствовалось все как надо. Что происходит? Скользнув на пол, подошла к дверям. Одна была заперта, другая вела в компактную уборную. Умывальник, душ, туалет. Набор полотенец и халат сложены стопкой на полочке. Мыло, шампунь, новая зубная щетка, паста. Будто специально для меня приготовили. Не стала долго раздумывать. Скинула сорочку. Единственное, что было на мне, шагнула в душевую кабину. Горячая вода подарила полчаса блаженства. Вымывшись до скрипа и укутавшись в белоснежный халат, я почувствовала себя счастливой. А еще живой, как никогда. В комнате меня ждали. Худощавая женщина, лет сорока-сорока пяти. Я непозволительно долго рассматривала ее, не решаясь заговорить. Миловидное лицо, собранные в тугой узел рыжие волосы, длинное серое платье, похожее на униформу. Насчет униформы я не ошиблась – На уже заправленной кровати лежала такая же, видимо, для меня, еще комплект нижнего белья. Женщина, дав время на любопытство, молча указала на одежду: я послушно надела предложенные вещи. Затем незнакомка кивнула в сторону стола. На подносе стояли тарелка с супом, хлеб, мясная нарезка и чашка с каким-то настоем. Вновь заурчавший желудок напомнил о том, как же я все-таки голодна. Съела все по сравнению с той бурдой, что готовили в лагере, Эта еда показалась невероятно вкусной. Все то время, пока я одевалась и ела, женщина терпеливо ждала. Сидя на стуле, она пристально меня разглядывала. Ну и пусть изучает. Мне-то что с того? Где я? Все же решилась спросить, когда утолила голод. Что это за место? Почему на мне нет ран? Что с девочкой? В ответ женщина лишь покачала головой и сделала знак следовать за ней. Я пошла.